Глава сорок четвертая. Сколько суток прошло в полной апатии, Ника не считала. Из этого состояния ее вывела одна странная мысль, появившаяся внезапно. Она вдруг осознала, что безумно хочет зарыться пальцами в шерсть серого пушистика, как она окрестила своего недавнего ухажера. Это желание настойчиво проживалось в ее сознании, с каждым днем все больше не давая ей покоя. Благодаря ему даже действие психотропных веществ стало постепенно ослабевать. В этом странном притяжении не было никакого сексуального подтекста. К тому же о том, что пушистик мужского пола она могла лишь догадываться. Но этот порыв был настолько силен, что никакие релаксанты на нее уже не действовали. Со временем стремление прикоснуться к нему, погрузить ладошку в его мягкую, напоминающую кошачью шерсть, стало почти нестерпимым. причем двое других сородичей этого загадочного гуманоида, ее абсолютно не интересовали. В борьбе с наваждением у Ники прошло несколько дней. Она уже поставила крест на своем психическом здоровье и решила, что у нее просто съехала крыша. «Шизофрения», как и было сказано. Вспомнила она знаменитую булгаковскую фразу. «Ничего удивительного. Игры с разумом до добра не доводят». Тяжко вздохнула она, в очередной раз ковыряясь в тарелке с щедрой порцией каши. Но во всём этом была и положительная сторона. Она опять начала думать о побеге. С того дня, как её поместили в эту клетку, никто из похитителей больше не показывался. Но Ника могла поспорить на что угодно, что наблюдение за нею и другими сокамерниками велось круглосуточно. Она уже прокрутила в уме сотни вариантов спасения, от экстравагантных до криминальных, прикинуться мёртвой и напасть на зелёных, когда они понесут её тело, затеять драку в клетке и напасть на лягушкоподобных, когда они будут оттаскивать её от этих милых зверюшек, устроить голодовку или вскрыть себе вены, чтобы заманить кого-нибудь в клетку и взять в качестве заложника и так далее и тому подобное. От активных действий её удержали лишь две вещи — Неспособность сосредоточиться на каком-нибудь одном плане и максимально просчитать в нём все плюсы и минусы, поскольку голову Ники не покидали дурацкие мысли о нежной шерстке пушистика и интуитивная уверенность, что ещё не время. О своей интуиции она привыкла доверять. «Доверься мне», — вкратчиво прошептал ворон Марии на ухо и скривился в ухмылке. увидев, что его пленница, не в силах выносить смрадный запах, исходящий из его рта, прикрыла нос рукой. Мария могла поспорить на что угодно, что шикарно обставленная антикварной мебелью комната, куда ее поместили, была подвальной. Больше всего огорчало то, что в этом помещении не было ни дверей, ни окон. Учитывая, что даже узкое отверстие вентиляции было скрыто за массивной металлической решеткой, Выбраться отсюда можно было только одним путем — телепортацией. Но она понимала, что ее дар не настолько силен. Она еще смогла бы перекинуть через эту стену пирла, а вот себя. Без помощи старейшин даже мечтать об этом было бессмысленно. «Скоро запахи перестанут тебя волновать», — пообещал черный макс с наслаждением, наблюдая, как затравлена Мария озирается по сторонам. Ты будешь стремиться почуять лишь свежую кровь. Как хищник на охоте, ты будешь загонять в угол и убивать все новые и новые жертвы. Поверь мне на слово, чувство азарта способно вызывать настоящую эйфорию. Да не расстраивайся ты так, людишки — это же просто еда. Усмехнулся он, видя ее реакцию. Ничем не хуже тех буренок, что мирно пасутся на лугу. а потом попадают на стол в виде колбасок и сосисок. А потеря обоняния — это такая мелочь в сравнении с той силой, которую я подарю тебе. Я сделаю тебя своей королевой», — торжественно объявил он. «Ты ещё не потерял способности читать мысли?» С омерзением, отшатнувшись в сторону, ледяным тоном поинтересовалась Мария. «Чтобы понять, что ты посылаешь меня к чёрту, «Не нужно быть телепатом!» Хрипло рассмеялся Виктор. «Вот только ты немного ошибаешься. Черти по сравнению со мной просто милые ангелочки с рожками!» Снисходительно пояснил он. «А что касается дара телепатии, то он мною не утрачен!» Добавил маг после небольшой паузы, пристально уставившись на Марию и сканируя её мысли. «И этим даром...» «Я с наслаждением улавливаю то, что ты изо всех сил пытаешься скрыть от меня. Твой страх», — торжествующе заявил Виктор.